Эпилог. Пройдя по граням однажды, душа не боится странствий. Вот что значит здоровый сон. Как себя чувствуете? Благодарю, доктор. Гораздо лучше. Замечательно. Будильничек ставить не забываем, каждые 2 часа до конца коридора. Почки нагружать нельзя. Хорошо. Ещё курс восстановительной терапии, и будете лучше новенькой. Врач расплыл со своей широкой обаятельной улыбкой. «И да, осколок волшебного камешка не забудьте!» Я проследила за его взглядом. В пузырьке от лекарства, стоявшем на тумбочке, лежал осколок камня. Тот самый осколок. «Спасибо, доктор. Я обязательно его сохраню». На берегу Голубого озера расположился туристический лагерь. Ребята сидели у костра. Я услышала только конец истории, которую рассказывал гид. Так и образовалось это озеро. Но старики говорят, что раз в несколько лет выходит из воды золоторогий бык, и несёт он с собой недобрые времена. Обходит озеро кругом в поисках новой жертвы. Но каждый раз настигает его огромный дракон и уносит его в пучину. А оборотни в этих местах не водятся? Звонкий девичий голосок дрожал от волнения. Всех истребили Уверенно заявил гид. А вот разлом, через который можно попасть в Доргарею, говорят, остался. Да всё ещё находится романтики, что отправляются на поиски волшебного камня, исполняющего любое желание. Эх, может, и стоит рискнуть в следующий раз? тряхнул густой шевелюрой парнишка, державший в руках гитару. Тронул струны и запел. Ты бывала в горах, когда осень золотым покрывает склоны? Когда небо глубокое просинь обнимает деревья в кроны и пели у костра мы с тобою песни тропкою лесную пробирались вместе приезжай поскорее в горы родниковой воды напиться и увидеть как звёзд узоры до рассвета будут искриться будем у костра петь с тобою песни тропкою лесную пробираться вместе никогда не забыть как зарница В небесах начинают пылать и листая альбом страницы будешь всегда вспоминать, как пели у костра мы с тобой песни тропкою лесной пробирались вместе.